Глава 34. Голосование. Суббота, 15 декабря, накануне убийства. В 16.30, вернувшись с прогулки, Лев поднялся на шестой этаж паласа. Он шел по просторному коридору к своему номеру, как вдруг из-под плотных портьер высунулась чья-то рука и схватила его за плечо. Он резко обернулся. «Анастасия!» — воскликнул он. «Но!» Она поцеловала его и прижалась к нему. «Куда ты подевалась? Я чуть не умер от беспокойства. Что ты делаешь, Вербье? Мне пришлось приехать к Макеру. Он в большой опасности». Лев приложил палец к ее губам, чтобы она не сболтнула лишнего и поскорей повел ее к себе, пока их не заметили. «Макер вот-вот совершит ужасную глупость», — сказала Анастасия, когда Лев запер за ними дверь. «Какого рода глупость?» Я думаю, он хочет убить Тарнагола. Что? Лев, дело плохо. Макер шпионил на швейцарское правительство. Ты шутишь? рассмеялся Лев. Увы, он был задействован в каких-то операциях для защиты интересов швейцарского финансового центра. Судя по всему, он косвенно причастен к убийству бывшего айтишника Эвезнербанка и его жены, которые хотели сдать имена испанских клиентов в их налоговые органы. В камине моего номера Альфред нашел обрывки какой-то тетради, но там ничего нельзя разобрать. Это исповедь Макера. Я ее сожгла, чтобы подстраховать его. «Ох, Лев, если бы ты только знал!» Она не смогла закончить фразу, ей было слишком тяжело это произносить. Лев, понимая, что она вот-вот сорвется, обнял ее. «Мне обязательно нужно поговорить с Макером», — сказала Анастасия, всхлипнув. «Я видела его из своего укрытия, но он был не один». «Лучше не общайся с ним», — посоветовал Лев. «Почему?» «Потому что я боюсь, что ты передумаешь и останешься при нем. Боюсь потерять тебя, как пятнадцать лет назад». «Нет, Лев, мне нужен только ты. Но я не хочу, чтобы с Макером случилось несчастье. Я не желаю ему зла». Лев, посерьезнев, взглянул на нее. «Я сам всем займусь, обещаю тебе. Макер станет президентом. У него все будет хорошо, доверься мне. Главное...» «Ни при каких обстоятельствах не выходи из моего номера». В с чем-то в альпийском салоне началось заседание совета. После смерти Абеля Эвезнера председательствовал на правах старшего Арас Хансен. Он предпочел обойтись без долгих разговоров. «Мы уже почти год обсуждаем кандидатов». Я считаю, что все давно сказано, у нас было достаточно времени, чтобы сделать свой выбор, так что давайте перейдем непосредственно к голосованию. Я голосую за Макера Эвезнера. Тарнагол попытался скрыть свое удивление. Я тоже за Макера Эвезнера, поддержал его Жан-Бенедикт. Два голоса за Макера, поспешно заключил Арас, которому не терпелось покончить с этим. Решение принято. Но Торнагол, достав из кожного портфеля свой ноутбук, остановил их. «Я хочу поделиться с вами важной информацией. Час назад я получил по мейлу анонимное письмо». 18.15. Макер, изнывая от нетерпения, ждал в коридоре напротив альпийского салона, когда его кузен подаст заветный знак. Через стенку до него доносились отголоски оживленной дискуссии, но слов было не разобрать. Внезапно дверь открылась, И появился Жан-Бенедикт. Вид у него был подавленный. «Ну?» — спросил Макер. «Ну, ты проиграл?» — выдохнул Жан-Бенедикт. «Победил левович Что?» «Я ничего не смог поделать. Голосование состоялось. Все кончено. левович избран президентом банка».